Глава 13. Ничего себе! Вот это, брат, хоромы! Петропавловский задрал голову, разинул рот, да так и остался стоять, разглядывая нависавшую над нами трехэтажную громадину. Даже чемодана из рук не выпустил, хоть тот и весил чуть ли не полтора пуда. До моего появления в этом мире все пожитки Владимира Волкова поместились бы в одну сумку. Но теперь для переезда пришлось созвать на помощь чуть ли не всех товарищей. И когда я успел накупить столько барахла... «Ладно тебе глазеть, пойдем!» Я хлопнул Петропавловского по плечу и подхватил с тротуара тяжеленное кожаное кресло. Пока наш медведь таежный еще чего-нибудь не свернул. Дед Федор, привычный к тяжелому труду, явно уже успел заскучать в столице, так что вызвался поработать чуть ли не с радостью. И пока я толкался в автомобиле между телег на набережной, в одиночку перетаскал внутрь чуть ли не половину грузовика и попутно расколотил то ли две, то ли три французские вазы. Хорошо, что Зинаида Николаевна не видела, как новый хозяин обходится с достоянием ее родителя. Иначе бедняжке точно бы стало дурно. Честно говоря, я и сам так и не смог до конца поверить, что это все теперь мое. Горчаков будничным тоном говорил о каком-то абстрактном доме. Но на деле упавшее буквально с неба наследство оказалось целым особняком. И нигде не будь, она на английской набережной, всего в километре с небольшим от Зимнего дворца. Можно сказать, чуть ли не по соседству с его величеством императором. Весьма статусное место, да и само здание под стать. На фоне скромных двухэтажных соседей особняк выделялся не только размерами, но и занятной архитектурой. Выдающийся вперед к тротуару массивный цоколь с дверью аркой посередине и портик с белоснежными колоннами аж на два этажа, подпирающий фронтон под крышей, вытянутый треугольной формы и вдобавок, украшенный барельефами и лепниной. Было во всем этом что-то от храма только не православного или католического, а древнего, римского или вообще даже греческого. Кажется, такой стиль называется классицизм или неоклассицизм. В моем мире здание успело побывать и музеем, и не раз перейти от одной знатной и богатой семьи к другой, к началу нынешнего столетия им владел кто-то из многочисленных столичных кочубеев. Но здесь особняк достался Юсуповым. Может, еще в первой половине прошлого века знакомой надписи на фасаде от государственного канцлера графа Румянцева на благое просвещение то ли не осталось к настоящему времени, то ли не было вовсе. Чего встали, внучки? В дверях показалась могучая фигура деда Федора. Подите-ка сюда, помочь надо. У их сиятельств мебель тяжелая, одному не передвинуть. Старик наверняка лукавил, просто не хотел возиться в доме вдвоем с Фурсовым. Тот тоже отличался немалой силой, а вот собеседник был так себе. Предпочитал работать молча, в отличие от Петропавловского, который любое действие сопровождал прибауткой или комментарием. Уже идем, дед, уже идем. Я подхватил с тротуара любимое кожаное кресло. «Ты там себя побереги, здоровье-то не казенное». Внутри особняк оказался еще круче, чем снаружи. Даже если прежние владельцы когда-то и сэкономили на убранстве, Юсупов уж точно наверстал упущенное. Мое наследство уступало его дворцам разве что габаритами, но уж точно не роскошью. Мрамор, позолота, бархат. На мгновение мне снова отчаянно захотелось обратно в свои апартаменты на Садовой. Может, когда-то я и стремился к богатству, однако эти времена прошли не одну, ни две и даже не три сотни лет назад. На самом деле человеку нужно не так много, и сидеть одним задом сразу в пяти дорогих креслах уж точно не получится. А расходы на содержание трехэтажных хором на английской набережной, хоть и посильные, казались бессмысленной тратой. Однако Горчаков, как ни крути, был прав. Вступление в право наследования особняка покойного Юсупова не то чтобы подтвердит законность моих притязаний на княжеский титул, однако станет солидным козырем, когда придет время аудиенции с его величеством. Да уж, вот домина так домина. Я осторожно опустил кресло на блестящий паркет. Придется прислугу нанимать человек пять и Марию над всеми старше поставить. И не думай даже, внучок. Дед Федор сердито громыхнул чем-то об пол. Пусть лучше учиться идет, в пансионат, как хотела. Нечего ей тут молодость тратить, раз уж тебе, охламону, целая княжна постель греет. Тихо ты, буркнул я, нечего тут языком трепать. Да я-то чего, я помолчу, миролюбиво усмехнулся дед Федор. А толку с того, и так весь город судачит. Фурсов с Петропавловским тут же заулыбались, что называется, до ушей. И если первый в таких случаях хотя бы находил в себе силы промолчать, то второй наверняка уже придумал очередной сомнительный каламбур. Только услышать его мне так и не довелось. За спиной раздались шаги. Осторожные и не то чтобы легкие, но уж точно не похожие на грохот сапог грузчиков или кого-нибудь из сибиряков, которых привез с собой дед Федор. Незнакомец ступал неспешно, чуть сокая по паркету каблуками ботинок. «Доброго дня, судари. «Надеюсь, я не слишком помешал, и не затруднит ли вас сказать, где я могу найти его благородие Владимира Петровича Волкова?» Голос оказался под стать походке. Мягкий, негромкий, однако прекрасно слышный баритон, который я при иных обстоятельствах, пожалуй, даже назвал бы приятным. Однако чуйка подсказывала, что незваный гость принес с собой, если не очередные неприятности, то уж точно какую-нибудь мелкую гадость». «Ну надо же, не успели даже вещи выгрузить!» «Владимир Волков перед вами, я неспешно развернулся. И раз уж мы почти знакомы, потрудитесь представиться!» «О, действительно!» – незнакомец заулыбался и шагнул вперед. «Князь Павел Антонович Сумароков». Нередко в таких случаях после имени и титула называли должность или классный чин. Однако его сиятельство то ли не потрудился сообщать больше необходимого, То ли уже вышел в отставку, а может, и вовсе никогда и нигде не служил. Рост он был немалого и от природы получил неплохое сложение, однако выправки не имел совсем. Лишний вес и сутулость не могли спрятаться даже под изящно подогнанным по фигуре костюмом из светлой ткани. И Явно указывали на человека гражданского, которому не случалось носить военной формы. Как и все остальное, опущенные плечи, улыбка, бородка клинышком. Длинные густые волосы, когда-то русые, но теперь наполовину посидевшие. Даже в водянистого цвета глазах за очками в золотой оправе было что-то беззубое, выдающее нечестного служаку, а того, кто за всю жизнь едва ли утруждал себя по-настоящему тяжелой работой. В общем, Сумароков, несмотря на аккуратный и интеллигентный облик, впечатление производил скорее отталкивающее. И вялое рукопожатие лишь закрепило уверенность, что передо мной человек, пусть и не глупый, однако слабовольный, беззубый и вместе с тем неприятный и даже опасный. Такие редко вступают в открытое противостояние, зато способны на любую подлость. Не могу сказать, что я ждал гостей, я с трудом подавил желание вытереть ладони о брюки. Однако, раз уж вы здесь, уверяю, я украду у вас совсем немного времени. Сумароков изящно, но неожиданно крепко взял меня под локоть. «Мы ведь можем побеседовать с глазу на глаз?» Дед Федор нахмурился и сжал громадные кулачища, и я на всякий случай даже помотал головой. Отбой, ничего серьезного. Если незваный гость и представлял для меня какую-то опасность, то уж точно не в виде физической угрозы. Да и таланта, похоже, был не самого выдающегося. Во всяком случае, заметно слабее Геловани не говоря уже о мастодонтах вроде Горчакова или покойного Исупова. Впрочем, вел себя Сумароков, если не нагло, то по меньшей мере вызывающе. Сначала чуть ли не тащил меня к лестнице, хотя я и так послушно шел следом, а когда силёнок не хватило, демонстративно зашагал быстрее, чтобы непременно подняться на второй этаж первым. И уже оттуда без приглашения помчался наискосок через зал, не забывая при этом то и дело оглядываться и смотреть на меня сверху вниз. Удивительно красивое место. Сумароков распахнул окно и, прикрыв глаза, подставил лицо прохладному ветерку сневы. Полагаю, вам не приходилось бывать здесь раньше? Не припоминаю, сухо отозвался я. Едва ли, мой юный друг, едва ли. И тем удивительнее, что его сиятельство Николай Борисович, упокой Господь его душу, решил оставить себе чудесный особняк именно вам. Его сиятельство отчаянно переигрывал, и во взгляде, и в жестах, и в самих его словах было столько нарочитого высокомерия, что это уже ничуть не напоминало изящно-презрительное снисхождение истинного аристократа к плебею, ненароком ухватившему то, что ему не положено. Скорее наоборот, превращалось в нелепый фарс, где комической фигурой выступал не я, а сам Сумароков. «Вы ведь и сами понимаете, что все это не ваше», — продолжил он. И не так уж важно, что изволил указать в завещании старик Юсупов. «Для юного дворянина первейший и главнейший из добродетелей является скромность, и всякому человеку непременно следует знать свое место. И если у вас есть хоть капли чести и достоинства, вы просто обязаны...» «И когда это я успел стать чем-то обязан вам, милостивый сударь?» «Усмехнулся я. И признаться никак не могу понять, к чему вы клоните» а я никак не могу понять, чего ради князю Исупову оставлять вам такое наследство. Впрочем, мне приходилось слышать, губы Сумарокова расплылись в ехидной улыбке, что порой старики безо всякой видимой причины приближают к себе смазливых юнцов. Его сиятельство нарывался, бесцеремонно, грубо и совершенно безо всякого изящества, а значит, делал это вполне осознанно и с расчетом на результат. Я мог только догадываться, кто и для чего подослал сюда этого напыщенного хлыща, но уж точно не для того, чтобы пообещать расположение или поддержку. Горчаков предупреждал, что мое наследство встанет поперек горла многим из представителей благородного сословия. И, похоже, они уже начали действовать. «Впрочем, где мои манеры?» — Сумароков демонстративно прикрыл рот рукой. «Я ведь здесь исключительно для того, чтобы выразить вам свои соболезнования». Если уж случилось так, что покойный был вам как отец или даже ближе отца. Ну все, это уж слишком. Еще одно слово я шагнул вперед, и я... И вы вызовете меня на дуэль? Скорее всего, именно этого от меня и ожидали. Этого или какой-нибудь подобной глупости, которая вряд ли могла привести к каторге или высшей мере, а вот повлиять на решение императора... Вряд ли его величество согласится пожаловать княжеский титул за ядлому бритёру. И если даже до него каким-то чудом не дошли слухи о моей дуэли с Грозином, про это доложат незамедлительно. Сумароков и доложат, с него стянется. «И я вышвырну вас из окна», — невозмутимо закончил я, «и у меня тут же найдется не меньше трех человек, которые подтвердят, что вы ненароком свалились сами и свернули шею». Я блефовал пропалую, но такого его сиятельства явно не ожидал. Наверняка вариант с требованием сатисфакции был просчитан наперед, однако угроза незамедлительной физической расправы сработала. Сумароков никак не мог тягаться со мной ни мощью таланта, ни уж тем более умение махать кулаками, и тут же попятился стремительно бледнее. «Полно, сударь!» – пробормотал он. «Мы ведь цивилизованные люди, и я желаю вам исключительно блага!» «Разве?» – я размял кулак, щелкнув костяшками. «А мне почему-то показалось, что вы пришли сюда, чтобы оскорблять меня и покойного Николая Борисовича». «Прошу простить меня за это досадное недоразумение». Сумароков на всякий случай отступил еще на шаг. «Но вы ведь не будете возражать, если я дам вам...» «Назовем это дружеским советом». «Буду», – буркнул я. «И все-таки я дам. Откажитесь от титула, Владимир Петрович». «Оставьте себе этот особняк и деньги, если вам будет угодно. Купите красивый автомобиль, сходите в дом терпимости». Сумароков, похоже, сообразил, что бить его все-таки не будут, и вернул себе некоторую часть гонора. «Развлекайтесь, пейте шампанское, просадите в карты пару тысяч. Только не лезьте туда, куда не следует, там вас попросту сожрут». «Меня уже пытались сожрать», — усмехнулся я. «Как оказалось, это не так уж и просто сделать». Куда проще, чем вы можете подумать. Высший свет Петербурга — это не гимназия, не орден святого Георгия, и уж тем более не постель какой-нибудь легкомысленной юной особы. Сумароков чуть понизил голос. Вас там не ждут и вряд ли когда-нибудь примут. И не думайте, что покровительство пары выживших из ума стариков изменит хоть что-то. Кажется, я уже говорил, что не нуждаюсь в советах, и уж тем более в ваших, так что наш разговор окончен. Я сложил руки на груди и, подумав, добавил. А теперь пошел вон из моего дома.